Его убили люди из службы безопасности Масса. Он задержал их, пока ты уводила авиетку с плато. Это правда, что он их сдерживал? Я хочу сказать, я вроде чувствовал, что он мертв, но... Да, сказал Тернер. Вынув из кармана черный конверт Конре, он надел ей на шею шнурок. Здесь досье Биософт. Это тебе на будущее, когда ты станешь старш. Оно не раскара тебе всего целиком. Помни об этом. Ничто никогда не дает полной правды. Бобби стоял у бара, когда этот Высокий выходил из конторы Джамера. Высокий прошел прямо туда, где спала девушка. Подобрал свою драную армейскую куртку, надел ее, потом подошел к краю сцены, где лежала Джеки, казавшаяся такой маленькой под черным пальто. Высокий запустил руку под куртку и вытащил пушку. Огромный Смит и Вессон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 «Бобби», – окликнул его Боба, – «Анджела какое-то время поживет на проекте. Хочешь тоже перебраться к нам?» За спиной Боба на экране появилось лицо Марши Ньюмарк, Мамы Марши. Его матери. «Из частной жизни наших абонентов. Полиция предместья Нью-Джерси сообщает, что местная жительница, чья кондо стала мишенью недавней бомбардировки,